Аманда круглолицая, а у Миранды лицо сердечком. Высокие скулы, прямой изящный носик, полные сочные губы и аккуратный подбородок с крохотной ямочкой. А глаза совершенно прелестные, продолговатые, бирюзовые, ресницы пушистые, длинные. Откуда у него такие глаза? И у него самого, и у Дороти глаза голубые. Еще одна загадка — ее волосы какого же они цвета, сразу и не скажешь, будто сотка из света. Близнецы отличались друг от друга не только внешностью, но и характером. Миранда — смелая, решительная, уверенная в себе, острый ум и острый язычок, нетерпеливая, но добрая. Иногда, правда, может взбрыкнуть, но сам виноват, балует дочку. Однако ей присуще чувство справедливости, — подумал он ненавидит жестокость и невежество, всегда без колебаний приходит на помощь. «Если бы, — печально думал Томас Данхен, — если бы она была мальчиком, он так хотел сына. Он горячо любил старшую дочь, но понимал, мужа для нее найти будет совсем непросто». Томас Данхен вздохнул. «Ей нужен такой муж, который бы отнесся с пониманием к обостренному чувству справедливости, присущему ей, как, впрочем, и всем Данхенам». Она требует ласкового, нежного обращения, но потакать ей опасно. Нужна твердая рука. Лорду Адриану Суинфорду, барону Суинфорду, он же сообщил, что с официальным объявлением о помолвке с Амандой нужно подождать до тех пор, пока не обручится его старшая дочь, Миранда. Во всей Англии, похоже, нет для нее пары. Он задумался. Впрочем, кое-какие мысли на этот счет имеются но сначала нужно внести изменения в завещание. Он улыбнулся. Милая малышка Аманда, ласковая, нежная, без сомнения станет украшением семейства Суинфордов, особенно во главе стола и в фамильных драгоценностях. Интересным собеседником она никогда не была, но зато чудно играет на фортепиано и рисует неплохие акварели. Из нее выйдет прекрасная мать, послушная жена, которая и звука не проронит, если ее мужу взбредет в голову развлечься на стороне, подумал Томас. Младшей дочерью они с Дороти могут гордиться. Хорошо воспитали. А вот о старшей такого не скажешь. Своевольная и независимая. Если бы он не видел собственными глазами, как она выскользнула из чрева матери, мог бы поклясться, что она подкидыш. Когда девочки подросли, стало ясно, кто лидер. Конечно, это была Миранда. Пошла она целых пять месяцев раньше сестры, а говорить начала, когда ей едва исполнился годик. Аманда и в два года говорила так, что понимала ее лишь Миранда. Иногда Миранда объясняла родителям, что та хочет сказать. Чаще же показывала жестами, приводя в неописуемый восторг окружающих. Простодушная Аманда и загадочная Миранда являли полную противоположность и, тем не менее, нежно любили друг друга. Миранда могла сколько угодно кричать на сестру, но никому другому не позволяла это делать. На обидчика младшей сестры Миранда бросалась, как тигрица. Но сейчас она не могла скрыть раздражения. Ради бога, Манди, перестань конючить. Если Адриан Суинфорд тебя действительно любит, он сделает предложение до того, как мы вернемся в Америку. — Он его уже сделал, — тихо заметил отец. — Ой, папочка, — Аманда вскочила, глаза ее сияли. «Видишь, а я что говорила?» – деловито отреагировала Миранда. Девочки, сказал Томас Данхин, – «садитесь рядом со мной и мамой. Мне нужно кое-что вам сообщить». Когда расположились на обитой шелком Софи, он продолжил. «Лорд Суинфорд попросил руки Аманты. Я дал согласие» но лишь при условии, что официальное объявление о помолвке никоим образом не попадет в газет до тех пор, пока я не найду подходящего жениха и для Миранды. Она старшая и должна быть помолвлена первой. «Что?» — в один голос воскликнули сестры. «Я из Винксенга никуда не поеду и замуж не хочу», — кипятилась Миранда. «И вообще быть прислугой какому-нибудь напыщенному дурелому не собираюсь». «А я не желаю ждать. Хочу замуж за Адриана!» – кричала Аманда. Такое пылкое проявление чувств было ей несвойственно. «Если Миранде все равно, выйдет ли она замуж или не выйдет вовсе, то почему я должна страдать?» «Аманда!» – удивленно воскликнула ее мать. «В нашей семье старшие всегда выходили замуж первыми».